Глава 12 Побег. И он бежал, взор обратив назад, как будто вел за ним погоню его же страх. Эдмунд Спенсер. Когда спустилась ночь, вот что происходило в разных местах. В своей адамантовой башне расхаживал лорд а з р и л Внимание его было приковано к крохотной фигурке подле магнетитового резонатора. Все остальные доклады не принимались. Мысли его были заняты только известиями, приходившими из маленького аппарата. Король Агунве в кабинете своего г е р о п т е р а спешно разрабатывал план, как помешать замыслам суда консистории, о которых он только что узнал от Голливспайна, сидевшего в его машине. Штурман написал какие-то цифры на обрывке бумаги и передал пилоту. Решающим фактором была скорость. Исход дела зависел от того, чей отряд высадится в долине первым. Героптеры летели быстрее дирижаблей, но пока что отставали. В дирижаблях суда консистории швейцарские гвардейцы занимались своим снаряжением. Стрелы их арбалетов сохраняли убойную силу на дистанции не меньше 500 метров, а стрелок мог выпустить 15 стрел в минуту. Спиральный стабилизатор на хвосте, сделанный из рога, придавал вращение стреле, и по точности она не уступала винтовочной пуле. Кроме того, оружие было бесшумным, а это большое преимущество. Миссис Колтер лежала у входа в пещеру и не спала. Золотая обезьяна была беспокойна и расстроена. С наступлением темноты летучие мыши вылетели из пещеры, и мучить было некого. Она бродила вокруг спального мешка миссис к о л т е р сковыривала роговелым пальчиком редких светляков, залетевших в пещеру, и размазывала их светящиеся тельца по камню. Лира металась в жару, но сон ее был глубок, потому что мать влила в нее свой отвар всего час назад. Ей часто снился один и тот же сон, и сейчас она видела его опять, тихонько всхлипывала от жалости, гнева и неведомой сонной решимости. Грудь её вздрагивала, и п а н т е л е м о н х о р ё к сочувственно скрежетал зубками. А неподалёку, под соснами, которые трепал ветер, у и л и Амма шли по тропинке к пещере. у и л пытался объяснить Амме свой план, но её Дэймон ничего не понимал. а когда он вырезал окно и показал ей, она от ужаса чуть не упала в обморок. Он вынужден был двигаться спокойно и говорить тихо, чтобы она не сбежала. Она отказалась отдать ему порошок и даже объяснить, как им пользоваться. В конце концов, он просто сказал ей «Помалкивай и иди за мной». н а д е ю с ь что она послушается. Йорик в броне был где-то рядом, готовый сдерживать солдат с дирижаблей, чтобы Уиллу хватило времени для его дела. Оба они не знали, что отряд лорда Азриэла тоже приближается. Ветер время от времени доносил до й р и к а какое-то далекое тарахтение. Но если звук дирижабельных моторов был ему знаком, то г е р о п т е р о в Он никогда не слышал и причину шума не понимал. Ему мог бы объяснить Бальтомос, но Уилл беспокоился за ангела. Теперь, когда они нашли Лиру, ангел снова предался горю, стал молчалив, угрюм, рассеян, и объясняться самой стало труднее. Они остановились на тропинке, и Уилл сказал в воздух «Бальтомос!» «Ты здесь?» «Да», — без выражения ответил ангел. «Бальтамос, пожалуйста, побудь со мной. Держись поближе и предупреждай об опасности. Ты нужен мне». «Я тебя пока не бросил», — сказал ангел. Ничего более вразумительного у в ы л от него не добился. В вышине, борясь с ветром, рейли Тиалис и Салмакия, и пытались углядеть пещеру. Стрекозы в точности исполняли их приказания, но они плохо переносили холод, а кроме того их все время швыряло ветром. с е д а к и направили их вниз под защиту деревьев и дальше летели от ветки к ветке, стараясь не с б и т ь с я с курса в сгущавшейся темноте. Под луной, под шум ветра, у у ы л и Ама Подобрались к пещере поближе, но с таким расчетом, чтобы их оттуда не увидели. Они остановились за пышным кустом рядом с тропинкой, и там он вырезал в воздухе окно. Только один мир удалось ему найти с таким же рельефом почвы. Голое каменистое место, где яркая луна светила со звездного неба на Белесую, как выбеленные кости, землю. и в необъятной тишине трещали и стрекотали мелкие насекомые, ползавшие под ногами. Амма вошла вслед за ним, лихорадочно потирая большие пальцы указательными, чтобы предохраниться от дьяволов, которые наверняка водятся в этом жутком месте. А ее д е й м о н моментально приспособившись к обстановке, сделался ящерицей и быстрыми лапками засеменил по камням. Но возникло осложнение. Когда он откроет окно в пещеру миссис Колтер, этот яркий лунный свет, отраженный белыми камнями, превратит все окно в подобие лампы. Поэтому окно надо открыть быстро, вытащить лиру и сразу закрыть. о будить можно уже в этом мире. Здесь безопасно. Он остановился на крутом склоне и сказал а м м и Надо действовать очень быстро и бесшумно. Ни звука, ни шепота. Она поняла, хотя и была испугана. Пакетик с порошком лежал у нее в нагрудном кармане. Амма то и дело проверяла, не выпал ли он. И вместе с Дэймоном репетировала работу столько раз, что была уверена, они справятся даже в полной темноте. Они стали взбираться по белым камням. Уилл тщательно измерял расстояние. Наконец, по его прикидкам, они достигли места, откуда сразу должны попасть внутрь пещеры. Тогда он вынул нож и прорезал самое маленькое окошко, чтобы только заглянуть. Не больше круга, какой он мог описать большим пальцем и указательным. Он сразу заглянул в окно, чтобы загородить головой лунный свет. Все как надо. Он правильно рассчитал. Впереди был виден выход из пещеры. Темные скалы на фоне неба, силуэт спящей миссис Колтер и рядом ее золотой обезьяны. Виден был даже ее хвост. Небрежно закинутый на спальный мешок. Чуть передвинувшись за отверстием, он увидел камень, за которым лежала Лира. Но самой ее не было видно. Может, он слишком близко? Уилл закрыл а это окно, отошел шага на два и открыл новое. Ее тут не было. «Слушайте», — сказал он а м и и ее Дэймону. Женщина передвинула ее». Я не вижу, где она. Мне придется туда войти, поглядеть вокруг, найти ее и сразу резать ход обратно. Так что отойдите в сторонку, чтобы я вас случайно не поранил, когда буду возвращаться. И если я там почему-либо застряну, возвращайтесь и ждите у другого окна, там, где мы вошли. «Тогда пойдем вместе», — сказала Амма. «Я знаю, как ее разбудить, а ты нет». И пещеру я знаю лучше тебя. Лицо у нее было упрямое. Она сжала губы, стиснула кулаки. Ящерица, ее д е й м о н сразу обзавелась брызжами и медленно р а с т о п ы р и л а их. Уилл сказал. «Хорошо. Ладно. Только входим быстро и не звука. И д е л а й ш то, что я говорю. Сразу». «Поняла?» Она кивнула и опять похлопала себя по карману. На месте ли л е к а р с т в о Уилл проделал маленькое отверстие близко к земле. Заглянул туда, потом быстро его расширил и сразу пролез на четвереньках в пещеру. Амма немедленно последовала за ним, так что в общей сложности окно оставалось о т к р ы т ы меньше м десяти секунд. Вместе с Бальтамосом принявшим вид птицы. Они присели за большим камнем, дожидаясь, когда привыкнут глаза к сумраку пещеры после яркого лунного света в другом мире. И звуков здесь было больше. Главным образом это был шум ветра в деревьях, но сквозь него прорывался другой звук — рокот дирижабля, и уже не очень далеко. С ножом в правой руке Уилл осторожно поднялся на ноги и огляделся. Амма и ее Дэймон-сова тоже крутили головами. Но лиры не было в этом конце пещеры. Определенно. Уилл высунул голову из-за камня и долго внимательно смотрел на вход, где крепко спала миссис Колтер со своим Дэймоном. Сердце у него упало. Там лежала и Лира В глубоком сне, вытянувшись рядом с миссис Колтер Очертания их тел сливались в темноте Понятно, почему он увидел ее не сразу Уилл тронул руку Аммы, показав в ту сторону «Надо делать это очень осторожно», — шепнул он А снаружи что-то происходило. Рычание дирижаблей теперь было гораздо громче, чем шум ветра в деревьях. И по земле метались пятна света, пробившегося сверху сквозь ветви. Чем быстрее они вытащат лиру, тем лучше. А это значит броситься туда сейчас же, пока не проснулась миссис Колтер вырезать окно, перетащить лиру наружу и сразу закрыть. Он прошептал это а м и Она кивнула. И когда он уже изготовился, миссис Колтер проснулась. Она зашевелилась. Что-то сказала. И золотая обезьяна тут же вскочила. Уилл видел ее силуэт в горловине пещеры. Она стояла на задних лапах в настороженной позе. Тут же села сама миссис к о л т е р и загородила глаза от света снаружи. Левой рукой Уилл сжимал запястье Аммы. Миссис Колтер встала на ноги, полностью одетая, гибкая, бодрая, словно вовсе и не спала. А может быть и правда бодрствовала все это время. Она и золотая обезьяна стояли у выхода, прислушиваясь наблюдая за тем, что происходит снаружи. А там ревели моторы дирижаблей, лучи их фар метались по верхушкам деревьев, мужские голоса выкрикивали предостережения и команды. И все это означало, что действовать надо быстро, очень быстро. Не выпуская запястья Аммы и глядя в пол, чтобы не споткнуться, Уилл, пригнувшись, бросился вперед. И вот он уже возле лиры. Она спит крепким сном, и п а н т е л е м о н обвил ей шею. И у в ы л поднял нож, прощупывая им воздух. Через секунду будет вырезано окно, и Лира будет спасена. Но он поднял глаза. Он посмотрел на миссис Колтер. Женщина молча обернулась. Яркий свет с неба, отраженный мокрой стеной пещеры, упал на ее лицо. И на миг оно перестало быть ее лицом. Это было лицо его матери. Ее укоризненный взгляд. и сердца Уилла дрогнуло от горя. Он ткнул ножом, но мысль его соскользнула со стрия. Он дернул рукой, раздался треск, и лезвие развалилось на части. Обломки упали на землю. В руке остался только черенок. Теперь они не могли выбраться наружу. Он сказал а м и р а з б у д и ее прямо сейчас!» И повернулся, готовый к бою. Сперва он задушит эту обезьяну. Он напружинился в ожидании ее броска. И только тут вспомнил, что в кулаке зажата рукоять ножа. По крайней мере, ею можно ударить. Но нападение не последовало. Ни со стороны обезьяны, ни со стороны миссис Колтер. Женщина только чуть передвинулась, чтобы свет снаружи упал на пистолет, который она держала в руке. При этом свет попал и на Аму. Она сыпала порошок на верхнюю губу Лиры и наблюдала, как Лира вдыхает его через ноздри. А чтобы помочь этому, придвигала порошок к ноздрям, используя хвост своего д е м о н а как кисточку. Уилл услышал, что шум снаружи переменился. К рёву д и р и ж а б л и примешался новый звук. Знакомый, словно в е с т и из его прежнего мира. И он узнал его. Это гремел вертолёт. Потом стал слышен ещё один и ещё и все больше лучей обметала волнующиеся кроны деревьев, превращая лес в россыпь зеленых огней. Услышав новый звук, миссис к о л т е р на миг повернулась в его сторону. Но миг этот был слишком коротким, чтобы у ы л мог броситься к ней и отнять пистолет, тем более что ее Дэймон-обезьяна не сводила с у в ы л а злобных глаз и сама готова была прыгнуть. Лира уже шевелилась и бормотала. Уилл наклонился и сжал ее руку. А Дэймон Амми расталкивал Пантелеймона, поднимал ему голову, что-то шептал.